Сказав это, Заратустра вспомнил слова святого в лесу, Вздохнул и говорил так в сердце своем, «Если бы я мог стать мудрее, Если бы я мог стать мудрым вполне, как змея моя, Но невозможного хочу я,